Глава шестая. Там, где дни облачные и краткие, родится племя, которому умирать не больно. Петрарк. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин с кукой вновь гоним, Близ Ольги в думу погрузился, довольным мщением своим.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 Кипя враждой нетерпеливой, Ответа дома ждет поэт. И вот сосед велеречивый Привез торжественно ответ. Теперь ревнивцу то-то праздник. Он все боялся, чтоб проказник Не отшутился как-нибудь, Уловку выдумав И грудь отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, Взвести друг на друга курок И метить в ляжку или в висок. Решась кокетку ненавидеть, Кипящий Ленской не хотел Пред поединком Ольгу видеть, На солнце, на часы смотрел, Махнул рукою напоследок И очутился у соседок.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 Исчезла ревности досада пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвою душой. Он смотрит в сладком умиленье, он видит, он еще любим. Уж он раскаянием томим, готов просить у ней прощения, трепещет, не находит слов. Он счастлив, он почти здоров. И вновь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 Его мой взор напрасно ловит, В глубокой мгле таится он. Нет нужды, прав судьбы закон, Поду ли я стрелой пронзенный? Или мимо пролетит она? Все благо. Бдение и сна приходит час определенный, Благословенный день забот, Благословен и тьмы приход. Блестнёт за утро луч деницы и заиграет яркий день, а я, быть может, и в гробницы сойду в таинственную сень, и память юного поэта поглотит медленное лето, забудет мир меня. Но ну, ты, придёшь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной и думать, он меня любил, он мне единый посвятил рассвет печальной жизни бурной.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 но только сонным обаянием он позабылся. Уж сосед в безмолвный входит кабинет и будет Ленского воззванием. Пора вставать. Седьмой уж час. Онегин верно ждет уж нас. Но ошибался он. Евгений спал в это время мёртвым сном. Уже редеют ночи тени, и встречен веспер петухом. Онегин спит себе глубокко.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 Опершись на плотину, Ленской давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенской Зарецкой Жернов осуждал. Идет Онегин с извинением. «Но где же?» — молвил с изумлением Зарецкой. «Где ваш секундант?» В дуэлях классик и педант любил методу он и ищувства,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 но дико светская вражда боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, гремит ошомпол молоток, в граненый ствол уходят пули и щелкнул в первый раз курок,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 В левое отселение, где жил питомец вдохновения, две сосны корнями срослись. Под ними струйки извилис, ручья соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать и женицы в волны погружать, приходят звонкие кувшины. Там у ручья в тени густой поставлен памятник простой. Под ним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 Познал я глаз иных желаний, Познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, А старые мне печали жаль. Мечты, мечты! Где ваша сладость? Где вечная к ней рифма молодость? Ужель и вправду, наконец, Увял, увял ее венец? Ужели впрямь и в самом деле Без элегических затей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 Милые друзья!